Глава пятая. Кабальера. Надо представлять себе, что такое увольнение для первокурсника девятой роты. По уставу разрешаться отпускать в увольнение одновременно не более трети личного состава подразделения. В роте четыре курса. Вопрос. Кто больше нуждается в увольнении? Старший курсник, которому и... Ну, скажем, в библиотеку сходить надо, для курсовой работы материал подобрать. И невесту присмотреть пора, выпуск не за горами. И к относительно вольной офицерской жизни пора уже помаленьку привыкать. Да и вообще, он что, в свое время в казарме не насиделся? Или балбес, первокурсник, который в город ходит только для того, чтобы в пельменной пожрать до отвала? будто его паразитов в училище не кормят. Да по своей лопоухости попасться под рулю с нарушением формы одежды или с кружкой пива в тощей лапке, обеспечив тем самым командировне плановым калистиром. Поэтому в увольнении заслуженно ходят преимущественно старшекурсники, отдавая желторотикам на растерзание свой ужин. Они и тому не сказано рады. Словом, Легче представить бомжа в Кадиллаке, чем первокурсника девятой роты в увольнении. Можно себе представить, как готовились Цунь с Маргусом к этому событию. «Войну и мир» читали? Сборы Наташи Ростовой на первый бал помните? Так вот, ерунда эти сборы по сравнению с подготовкой первокурсника к увольнению. До построения увольняемых еще полчаса. А два счастливчика уже тихо сияют, Не смея присесть, дабы не помять парадных брюк От утюженных до фанерной твердости. Цунь одолжил у кого только можно кучу значков, Расторговав свое масло на две недели вперед И самодовольно косился на грудь, увешанную наградами, почти как у генсека-бровеносца. Китель Маргуса был девственно чист. — но ты вообще, Марик! — критически оглядел его Колдин. — Что, ни одного значка найти не смог? — А зачем? — не понял Ауриньш. — Мне еще ничего не давали. — уй да ладно! Офигенно честный, что ли? — поморщился Цунь. — На вот хоть моего разника на цепи. Он великодушно достал из тумбочки свой знак парашютиста со скромной единичкой на подвеске. Себе он уже привитил почетный знак парашютист-отличник с накладной цифрой пятьдесят, одолженный у мамонта за две пайки масла и воскресные яйца. — Я еще не прыгал. Так нельзя. — скромно отверг Маргус, щедрый дар. — Да фиганя какая! Прыгнешь еще! А то что такое? десантники без знака!» «У меня в военном билете этот знак не записан», — заупрямился Ауринч. «Патруль может проверить, и будет нехорошо». «Уф! Ну ты артист!» — покачал головы Колдин. «Ну ладно, фиг с тобой. На хоть комсомольский значок прикрути, елки!» «Я же не комсомолец», — удивился Маргус. «Да кого колышет!» Комсомолец, не комсомолец, рассердются Цунь. Главное, чтобы значок был, без него вообще в город не выпустят. Поразмыслив, ауринж пришел к выводу, что комсомольский значок на форме — это неотличительный знак приверженца политической организации, а элемент формы одежды или свидетельство лояльности властям. В любом случае отказываться было нецелесообразно и Колдин сноровисто продрявил новенький китель Маргуса. «Ну вот!» — удовлетворенно похлопал он его по груди, украшенный алым флажком с профилем дедушки Ленина. «А хоть немного на человека похож стал!» Пройдя недолгую, но несколько унизительную процедуру инструктажа у дежурного по училищу, правую штанину задрать, показать носки... Колдин с Ауриншем наконец вышли в город. — Ну что, Марик? Цунь жадно озирался по сторонам. — Пошли? — А куда? Маргус невозмутимо оглядывал улицу. «Куда — Куда-куда? На волю! В помпасы! Терпкий, пьянящий воздух свободы. Уже начал гулять в крови, словно бокал шампанского. Вдов пойдем! «А что это?» «Дом офицеров», — авторитетно разъяснил Колдин. «На танцы! Все туда ходят. Полтинник есть?» «Что есть?» «Пятьдесят копеек на билет». «Нет», — немного растерял Сауринч. «Мне не давали». «Разводят халявщиков в вашем институте!» Сварливо проворчал Цунь. «Ладно, пошли. Помни мою доброту» и он подкинул на ладони рупь, неведомо как уцелевший от буфета. Дом офицеров стоял на углу улицы Подбельского, Подбелки, Рязанского, Бродвея и Арбата. Это в столицах дома офицеров располагаются скромно, без претензий. А Рязань, в первую очередь, знаменита своими офицерами, как хохлома, ложками, или Иванова, невестами. Четыре военных училища в городе. Естественно, дом офицеров являлся одним из самых престижных заведений города и располагался в самом престижном месте. Солидное здание постройки прошлого века было выкрашено классической светлой охрой. И архитектура, и интерьер дома призваны были служить утверждению о незыблемости традиций славного российского офицерства мрамор широких ступеней лестницы с красной ковровой дорожкой, прижатой к ним блестящими латунными прутьями, тяжелый бархат-портьер, тусклое сияние массивных латунных ручек на могучих дверях, вызывающих в памяти верещагинские врата Тамерлана, антикварная люстра, отражающаяся в натертом паркете. Живую ноту современности — Вносили во все это строгое великолепие разухабистая музыка, обычная для дешевых ресторанов, да базарная толкотня перед окошком кассы. — Очень много людей, — озабоченно проговорил Маргус, когда они подошли к кассе. — Может быть, придем сюда в другой раз? — Ты что, больной? — Когда он еще будет этот другой раз? — Стой здесь и никуда не сваливай. Строго напутствовал его Цунь и шустрым вьюном ввинтился в толпу. Выросший под жарким азиатским солнцем, в гомоне и суете восточных базаров, он в любой толкучке чувствовал себя, как рыба в воде. Через пять минут он выбрался наружу, помятый, встрепанный, но торжествующий. «Держи — Держи! — протянул он билет Ауриньшу. — Учись, салага, пока я жив! В танцевальном зале не то что яблоку, не было негде упасть. Основным фоном цветовой гаммы зала служила унылая зелень парадных мундиров, разбавленная яркими масками разноцветных погон и петлиц, легкомысленных платьиц девчонок. Правда, многих посетительниц назвать девчонками можно было лишь с очень большой натяжкой. Ох, далеко не первый год посещали они этот памятник архитектуры в надежде подцепить мужа-офицерика. И посему приветственно подмигивали томящимся у стенки начальникам патрулей, отлично помня этих строгих капитанов и майоров еще юными, разовощекими курсантиками. Начальники патрулей делали вид, что поглощены службой, и подавляли ностальгические вздохи. — Марик, смотри, тёлки! — восхищенно выдохнул Цунь. — Живые! — Где? — завертел Ауринч белобрысой головой, словно перископом. — Здесь нет тёлок, только девушки. — А я про кого говорю? — начал нетерпеливо притоптывать Кхолдин. — Ай да! И он решительно потащил Маргуса к ближайшей стайке девчонок, скромно топтавшихся у стены и постреливавших взглядами по сторонам. — Девчонки, привет! — бодро подкатил к ним Цунь с бородатой шуточкой. — Вам сережки не нужны? Девчонки, однако, на нее купились. — А что за сережки? — живо заинтересовались они. — Эпоха тотального дефицита. Ну что же вы хотите? Один я, а второй Сережка — вот он, тоже вот такой пацан. Девчонки покатились. Спустя минуту парни уже были взяты на абордаж мертвой бульдожией хваткой, словно по заказу объявили белый танец. И Серегу прицепила к себе дородная, розовощекая блондинка, мечта Кустодиева. Маргус достался низенький грудастый брюнетке. Она уверенно проталкивала его сквозь толпу танцующих и преданно смотрела ему в лицо, словно боровичок из травы. «Тебя Сережа зовут? А меня Лариса». «Ах, не Сережа! Ну, он прикольщик! А как тебе?» «Маргус? Ой, а ты откуда?» «Из Риги. Ой! Ну, я так и подумала. Мне блондины вообще нравятся так». Я сразу подумала а ты прибалт, ты на артиста одного похож. Ух, тут так душно, у меня аж, смотри, как сердце бьется. Деловито прижала она ладонь Маргуса к своему могучему бюсту. — Есть небольшая тахикардия, — спокойно отозвался Маргус, мягко отнимая руку. — Но не страшно, вам только курить не надо, вредно. — Ой, да ладно! то сейчас не курит. — У вас в Риге вообще все девчонки дымят. Я туда за шмотками ездила. Что, не видела? Ой, музыка уже кончилась. Чего-то такие короткие песни гоняют. А мы еще потанцуем, да, Марик? — Спасибо. Маргус вежливо проводил ее на место. — Благодарю вас. — Дорогие гости, внимание! Разнесся вдруг с эстрады, бодрый голос молодящейся тетеньки Масовика. «А сейчас мы проведем конкурс. Победитель в этом конкурсе получит вот этот замечательный приз». И она торжествующе продемонстрировала кремовый торт размером с том энциклопедии. Вожделеющий гул разнесся по залу. И «Еще бы! Не верьте хвастливым рассказням курсантов о том, Какие они отпетые пьяницы! На самом деле, больше всего курсант любит пожрать. А уж если дело касается сладкого, тут уж он, ну, пусть не родину продаст, но на многое способен. На многое. А что вы хотите? Организмы молодые, здоровые, растущие, постоянные дикие нагрузки, энергии требуются, как... Реактивному истребителю, а углеводов в армейском рационе строго по норме. «Этот приз получит пара, которая лучше всех исполнит танго!» Провозгласила тетенька, не сумев полностью скрыть в голосе злорадные нотки. Гул толпы мгновенно стал возмущенно разочарованным. «Ну не падла, нашли танцоров!» — Ну же, товарищи! — яро-мрачным голосом зазывала Масовичка. — Смелее! Смотрите, какой замечательный приз! Все у нее шло по плану у заразы. Из казны дома офицеров положено выделять средства на такие вот мероприятия. Сотрудниками дома покупаются на казенные деньги шикарный торт, объявляются невыполнимые задания из-за отсутствием желающих принять участие в конкурсе, приз остается организатором. И по окончании танцев уверенность едаться под чаек или что-нибудь покрепче. Не пропадать же добру. Если же вдруг появляется дерзкий претендент на приз, то претендент этот, как правило, оказывается пьяненьким. И только по этой причине решившимся на столь безрассудный поступок. Его тут же с удовольствием сцапывает патруль. А как же, им тоже план выполнять надо. безпроигрышная лотерея, короче говоря. Ну, сволочи! страдальчески шмыгнул носом Цунь. Издевается над людьми. Блин, хотела же меня маманя в детстве на танцы отдать. Чего я уперся и шаг отвязный? Окружающие высказывались примерно в том же духе. — Сергей, а почему никто не выходит? — невинно поинтересовался Маргус, оглядываясь по сторонам. — Мне кажется, этот приз хотели бы получить многие. — Марик, паразит такой! Хоть ты не издевайся, возмутился Цунь. — Иди да спляши, раз такой умный! Маргус лепа! — Сергей, почему ты так нервничаешь? — недоуменно проговорил Маргус. — Если ты этот приз так хочешь, я могу его взять. — Эй, Марик, ну тебя нафиг! — встревожился Цунь. — Ты что, чокнулся? Четыре патруля в зале? Повяжут в момент, и смыться не успеешь. — Зачем повяжут? — не понял Маргус. — Она же сама предлагает. Так танцевать же надо, деловая колбаса, танго. Ты хоть слово такое слышал? — Да, я слышал. Я по телевизору видел один раз. Я смогу. Ауринч уже не смотрел на Серегу, а внимательно оглядывался вокруг. — Вот, — остановился он на ком-то прицельным взглядом. — Мне кажется, она подойдет. Антропометрия хорошая.